Глава восьмая Я смотрела на рефлекта Шеролин и ждала, что он как-то отреагирует на мое осознание, разгадает мой вид или даже прочитает мысли и эмоции, но он не спешил облегчать мне жизнь. Тогда я поняла, что все же зря очеловечиваю совершенно иное существо и задала вопрос. Тот камень, который я пнула, был коконом моего рефлекта? Наверняка. И что мне теперь делать? Я могу что-то изменить? Дракон развел лапами, прямо как человек. И вот как его не очеловечивать? «Не имею понятия, что делать тому, кто сам перерезал свои каналы и задушил магию. У меня нет таких знакомых. Но надо спросить мою Шер. Она теперь многое знает. Может, и придумает что-то». Сказал и исчез. А я осталась одна, с такой кучей вопросов, и в таких растрепанных чувствах, что совершенно забыла, что собиралась делать до появления в приемной дракона. Мне захотелось помчаться к Шерлин со всех ног и узнать, возможно ли вернуть мою силу и рефлекта. Я уже встала и подошла к двери, когда меня вдруг пронзило резким осознанием, как я могу просить у нее помощи, держа за пазухой камень, припрятанный для ее брата. Нет. Прежде мне нужно избавиться от задания ростовщика, а уж потом позволять себе какие-то просьбы. Я вернулась за стол к пирамиде связи и решительно вывела на ней номер заказчика. обнаружит мой вызов? Вот и хорошо. Его лицо появилось на чистой грани через пару секунд. «Арелли, ты где?» – удивился владелец «Беру добрых услуг». «Все пошло не по плану», – выпалила. «Я ускит в приемной. Меня взяли на работу его помощницей. Я не смогу выполнить задание». «Почему?» – мужчина непонятливо нахмурился. «Но как почему? Он меня знает. Он поселил меня в своем доме. Если с ним вдруг произойдут какие-то изменения...» Все сразу поймут, что это из-за меня. Ерунда, Релия. Подложи ему артефакт и незаметно уходи. Спокойно делай свое дело и не забывай, что у тебя неделя. А вот связываться со мной больше не надо. Мало ли что. На этом связь пропала. И я взвыла в голос. Этому типу совершенно наплевать на мою судьбу. Ну а чего я ожидала? Давно понятно, что свои проблемы мне только самой разгребать. Я силой потерла глаза, чтобы прогнать слезы. Встала и отправилась на выход. Само собой, ни в какую бухгалтерию за зарплатным кошельком я не собиралась. Не имею морального права брать хоть какие-то деньги у того, кого должна обмануть. Я пошла в коттедж зноя. К сожалению, единственное, что я могла сделать, послушаться ростовщика. Подкинуть табличку под матрас скита прямо сейчас и уйти на земелье как можно раньше. Желательно, до его возвращения. Спускалась по ступенькам и повторяла про себя как заклинание. «Ничего, ли Лия, ничего. Ты сможешь с этим жить. Это всего-навсего артефакт, который напомнит Скиту, что ему нужно навестить родителей. От этого не умирают. Да и ты не умрешь. Вытащишь ярла и уедешь куда-нибудь на край земелья. А там попытаешься все поскорее забыть и жить как обычный человек». Споткнулась. «Нет, не смогу я так. А вдруг поездка Скита домой к родителям приведет к каким-то негативным для него последствиям? Да что же делать-то?» Ну, ни малейшего просвета нет. Вышла на площадь и не спеша побрела к дому. А может, просто нарушить договор и понести наказание? Вот правда. Проще умереть и избавиться от решения этих сложных задач самым радикальным способом. Хотя, вру, лишаться жизни мне не хотелось. Взгляд наткнулся на развивавшийся у центральных ворот дома природы флаг. На красном полотне вышит храм Создательницы Всего Сущего. Огромное дерево с круглым входом в дупло, выдолбленное у корней. Храмы природы есть во всех мирах. Но в отличие от храмов стихий, строили их не люди, а сама Создательница. Поэтому они располагаются в довольно странных и труднодоступных местах. Именно по этой причине я ни разу в жизни в таком храме не бывала. Однако знала, что там происходят самые удивительные таинства. Мне мама рассказывала и про обряд для истинных пар, и про покаяние, и про чудеса. Я остановилась. Вдруг страшно захотелось попасть в храм природы, интересно а тут на фель он где далеко я обвела взглядом площадь и найдя книжный магазин направилась к нему у меня имелось немного межсезоний, на карту хватит возможно мне просто необходимо было зацепиться хоть за какую то надежду поэтому я твердо решила в выходной обязательно съезжу в храм а до этого подбрасывать артефакт скиту не буду вдруг мне повезет и природа подскажет что делать